Глава 36. 22 декабря. День наконец наступил. Солнце выглянуло из-за туч и осветило равнодушную природу. Борьба с продолжалась всего несколько часов, но эти несколько часов тянулись как вечность. Глубокий обморок, от которого я очнулся уже по окончании бури, лишил меня возможности проследить за всеми ее стадиями. Зная только, что после сильного ливня ураган стих, раскаты грома умолкли. Гроза продолжалась всего одну ночь, но сколько причинила она нам бед и горя, уменьшив наполовину скудные припасы, над которыми мы тряслись, как скряги. Мы даже не могли сберечь ни капли воды, из падавших с неба потоков. Привели меня в чувства Летурнеры и мисс Герби. Роберту же Куртису я обязан тем, что меня в бессознательном состоянии не смыло с плота в море второй волной. Один из погибших матросов был Остен. 28 лет. Славный, малый, трудолюбивый и храбрый. Второй — старый ирландец О'Рэдди, перенесший столько крушений. Нас теперь только 16. Почти половины пассажиров Шанселора уже нет в живых. По окончании бури Роберт Куртис немедленно сделал ревизию жалким крохам уцелевшего провианта. Воды хватит ещё надолго. В продырявленном бочонке осталось около 14 галлонов. Второй бочонок совершенно цел. Но сушёное мясо и наловленная рыба унесены целиком. Сухарей осталось не больше 60 фунтов, так что нам хватит их, считая по полфунта на человека в сутки, всего лишь на неделю. Роберт Куртис по обыкновению объяснил, в каком мы находимся положении. Гробовое молчание было ему ответом. Весь этот день прошел в общем безмолвии. Каждый ушел в себя. Одни и те же грустные мысли роились у всех. Перед нами стоит уже грозный призрак недалёкого голода. До сих пор мы, строго говоря, не страдали ни от голода, ни от жажды. Но теперь порция воды должна быть уменьшена, а о сухарях и говорить нечего. Я случайно подошёл к матросам и услышал ироничные слова Флайполя. «Пусть бы тот, кому не суждено выжить, умер сейчас!» «Ещё бы!» — сказал Оуэн. «По крайней мере, его порция досталась бы другим!» Настроение целый день было угнетённое. В определённое время каждый получил свои полфунта сухарей. Некоторые моментально съели её. Другие же благоразумно воздержались. Инженер Фальстон умудрился разделить свою горсточку на столько приемов, сколько раз он привык есть в обыденное время. Если из всех одному суждено пережить, то это джеребий, несомненно, выпадет на долю Фальстена.